За окном во мгле все сильнее буйствовал ветер. Отсюда им был виден плавательный бассейн. Никакой щ а д и ада в бетонной впадине не таилось. Теперь не таилось, потому что теперь оно было здесь, в доме. За бетонной стеной начиналось другое частное владение, с лужайкой и широким одноэтажным домом, типа ранчо с крышей, стилизованной под кровельную дранку. Перед домом овальной формы бассейн с включенной подсветкой, отчего вода в нем казалась драгоценным камнем, переливавшимся сине-зелеными гранями. Из стоявшей на полу сумки О'Хара достал бинокль ночного видения, с помощью которого при минимальном освещении можно было получить увеличенное четкое изображение. Бинокль хорошо было видно дома, примыкавшие к тыльной стороне участков, выходящих на улицу, по которой они ехали. Их фасады выходили на параллельную улицу. — к о т о р ы е из них дом скавила? — спросил Баумберг. Охара повернулся чуть правее и стал смотреть на север. — Не тот, что сразу за этим, а через один там, где прямоугольный бассейн и качели. — Что-то я не вижу никаких качелей, — сказал Баумберг. Охара п р о т я н у л ему бинокль. Слева от бассейна. Детские качели и спортивная площадка. Через два дома отсюда, сказал Баумберг. Ну да. Свет не горит. Их еще нет дома. Может, они и не думают приезжать? Приедут, уверенно сказал Охара. А что, если нет? Поедем искать. Куда? Бог укажет. Баумберг кивнул. Охара вынул из мешка дробовик. Глава 22. Уже показался их дом, когда Чарли спросил: "Видите тот фургон? На обочине другой стороны улицы напротив их дома стоял грузовичок пикап с з а к р е п л е н н ы м на останине походным фургончиком. Самый заурядный пикап. Она уже заметила его. но не придала никакого значения. Теперь казалось, что в нем есть что-то зловещее. — Это тоже они? — спросила Кристина. — На сей раз это мы, — ответил Чарли. — Я поставил здесь человека, который наблюдает за проезжающими машинами. У него камера с инфракрасной пленкой, чтобы даже в полной темноте можно было установить номер. Кроме того, он может по портативному телефону при необходимости связаться с вами, со мной, а также вызвать полицию. Зеленый «Шевроле» Пита Лобберна остановился напротив дома, а Фрэнк Ройтер загнал машину Кристины на участок. Мимо проехал следовавший за ними белый форт-фургон. Они молча наблюдали, как он доехал до соседнего квартала, припарковался и погасил огни. «Дилетанты», — презрительно сказал п и т Локберн. «Наглые мерзавцы», — добавила Кристина. Ройтер, оставив собаку в машине, подошел к ним. Чарли опустил окно, чтобы поговорить с Ройтером, и попросил у Кристины ключи от дома. Она достала ключи из сумочки, и Чарли протянул их Ройтеру. «Осмотри дом, убедись, что никого нет. Будет сделано», — сказал Фрэнк, и расстегнул пиджак на случай, если придется воспользоваться пистолетом, который он держал в кобуре подмышкой. Повернувшись, быстро зашагал к входной двери. Пит вышел из «Шевроле» и стал рядом, обозревая темную улицу. Его пиджак тоже был расстегнут. «Сейчас должны прийти плохие люди?» — спросил Джой. «Будем надеяться, нет, малыш». На улице было много деревьев и совсем слабое освещение, так что Чарли стал беспокоиться, что им приходится сидеть в машине. Он вышел, предупредив Кристину и Джоя, чтобы они оставались в машине, и встал спиной к Питу Локберну, прикрывая подход к ним с другой стороны. Время от времени из-за угла выскакивали машины, проезжали мимо или заворачивали к какому-нибудь дому. Всякий раз, видя горящие фары очередного автомобиля, Чарли напружинивался, держа правую руку на рукоятке револьвера под пиджаком. Было холодно. Он пожалел, что не захватил плащ. На западе тускло вспыхивали з а р н и ц ы Далекий раскат грома вдруг напомнил ему о товарных составах, что проносились мимо маленького убогого домишки в Индиане, которым он вырос и который теперь, казалось, остался где-то совсем в другом мире. Почему-то эти поезда никогда не ассоциировались у него с представлением о свободе и избавлении, что, наверное, пришло бы в голову другим мальчишкам, окажись они на его месте. Когда он подростком лежал на узкой кровати, стараясь забыться и не думать о пьяных отцовских дебошах, Шум проходящего поезда всегда напоминал ему, что он живет не по ту сторону рельсов. В перестуке колес слышался голос нищеты, нужды, страха и отчаяния. Удивительно, с какой пугающей ясностью гром напомнил ему о тех далеких поездах. И не менее удивительно, что память о них пробудила в нем прежние детские страхи. сколыхнув давно вроде бы забытое чувство безысходности, затравленности, чувство, которое постоянно преследовало его в отрческие годы. В этом смысле у них с Кристиной было много общего. Его детство было отравлено физическим страданием, ее – страданием душевным. Оба они жили под чьим-то каблуком. Она, выражаясь фигурально, он же почти в буквальном смысле. Детьми они испытывали ч у в с т в о сродни клаустрофобии, словно их загнали в ловушку. Он посмотрел в боковое стекло и увидел о б р а щ е н н ы е к нему лицо Джоя. Он поднял вверх большой палец, показывая мальчику, что все в порядке. Джой улыбнулся и повторил его жест. В детстве Чарли часто подвергался побоям и теперь особенно трепетно относился к детям, которые оказывались жертвами насилия. Никто не вызывал у него такого гнева, как взрослый, поднявший руку на ребенка. Преступления против беззащитных детей порождали в нем чувство омерзения и брезгливости, наполняя сердце ненавистью и горечью. Он не позволит причинить зло Джою с к а д е л а Он не подведет этого малыша. Он не мог обмануть веру ребенка, потому что в противном случае он утратил бы веру в себя. Прошла, казалось, вечность, пока вернулся Фрэнк. Он был насторожен, но уже более спокоен, чем прежде. — Все чисто, мистер Гаррисон. На заднем дворе тоже никого. Они плотно обступили Кристину с Джоем и собакой, чтобы те не могли попасть под прямой огонь ни с какой точки, и повели их в дом. Кристина говорила, что преуспевает, но Чарли никак не ожидал увидеть такой большой, хорошо обставленный дом. Гостиная гигантских размеров, камин с резной облицовкой и дубовыми книжными полками по обе стороны, на огромном китайском ковре. радующий глаз предметы восточного европейского антиквариата, а также высококачественные копии. У одной из стен стояла выполненная из восьми дощечек розового дерева японская ширма с тончайшей резьбой ручной работы. С обеих сторон из тщательно подобранных кусочков мыльного камня был выложен триптих с изображением водопада, моста и традиционной японской деревни. ж о й решил пойти к себе, играть с собакой. И Фракройтер отправился с ним. п и т у Лобберну Чарли предложил еще раз обойти весь дом снизу доверху и проверить, закрыты ли двери и окна, плотно ли задернуты шторы, чтобы нельзя было заглянуть снаружи. «Я, пожалуй, посмотрю что-нибудь на ужин», — сказала Кристина. «Может, сосиски? Единственное, что здесь много». «Можете не беспокоиться», — сказал Чарли. «В семь часов мой человек должен принести ужин из ресторана. Вы очень предусмотрительны. Будем надеяться, что это так». Глава 23 О'Хара навел бинокль на окно на втором этаже в доме Скавелла. Затем на другое. Постепенно осмотрел все. Везде горел свет, Однако шторы были плотно задернуты.